Глава седьмая. Пробуждение. Два дня меня лихорадило. Я периодически терял сознание и просыпался, дрожа от сильного холода. Отец и Лулу по очереди сидели со мной и помогали поесть, когда я приходил в себя. На утро третьего дня я почувствовал, что пришел в относительную норму. «Я все еще не мог согреться, но слабость из моего тела ушла, и мыслил я трезво». «Ну что?» – первым делом спросил я Алису, не открывая глаз. «Насколько все плохо?» «Ян-чакра Пернатова почти закончилась. Я потратила ее на сдерживание инчакры. – с грустью в голосе сообщила Алиса. Все узоры на твоем теле достигли 99%, кроме нитей крови. Они остались на 100%, как и были. Но при этом твои кости немного изменились, и это повлияло на узоры. Они стали менее стабильными. Если мой анализ верен, то тебе будет сложнее использовать узоры. Инчакра немного изменила твою кровь и сделала ее холоднее. Часть твоего мозга также подверглась воздействию инчакры, чакры а именно таламус и гипоталамус. Не знаю, как это отразится на тебе, нужно время. Но если бы не ян-чакры и спернатова, изменения были бы гораздо глобальнее. Кстати, у тебя значительно изменился резерв чакры после улучшения главного узора, и цвет она немного изменила, приобрела легкий серебристый оттенок. «Насколько усложнится использование узоров?» — задал я самый важный вопрос. «Не знаю. Это надо проверять». Я поморщился и открыл глаза. «Ты как?» — раздался рядом голос отца. «Холодно», — я сел. «Но в целом все нормально». Отец был бледным, с очень усталым лицом и сидел, сгорбившись. «Пойдем на улицу», — предложил я. «Не хочу больше лежать». «Да». «Только костерок бы. Согреться хочу». «Да». На улице стояла глубокая ночь. Отец быстро соорудил костер, и мы сели перед ним. Я приблизил ладони почти вплотную к огню, желая их согреть, но толку не было. Как будто я руки в ледяной воде держал, а не у пламени. Катерина приняла фамилию Беловых. «Сейчас живет в усадьбе». Ее обследовала Анастасия Белова, одна из лучших эскулапов всей империи. С ребенком все хорошо. Я улыбнулся. Несмотря на холод, на сердце потеплело. После нескольких минут молчания я спросил, что стало с «Островом свободы». Много людей погибло. Я обхватил себя руками и наклонился поближе к огню. Из мирных жителей немного, людей успели эвакуировать, заключенных погибло больше половины. Я протяжно выдохнул. Ситуация с Островом Свободы давно тяготила меня. Я боялся, что из-за моих бомб погибли сотни, если не тысячи женщин и детей. Но раз отец говорит, что успели эвакуировать... Посидев еще пару минут и осознав бесполезность своих попыток согреться, я решил проверить, как сильно изменилось мое тело. Направил чакру в пальцы правой руки и выпустил чакра иглы. Но, к моему удивлению, у меня не получилось. Из кончиков пальцев вырвался белый дымок, слабо отливающий серебром, и исчез. Я попытался еще раз. На этот раз вышло получше. Чакры иглы появились на безымянном и среднем пальцах, а вот на остальных — нет. Отец хмуро за мной наблюдал, но не комментировал. Наконец, где-то с десятого раза у меня получилось выпустить чакра иглы из всех десяти пальцев, но продержались они недолго, секунд десять. «Плохо», — пробормотал я, массируя холодные пальцы. «Чакра нестабильна». «Узоры?» — коротко спросил отец. «Все с частотой как минимум девяносто девять процентов. Только вот боюсь, что это не сильно поможет мне в бою». Я закатал рукав на правой руке и направил чакру в узор призыва. Он засиял, мигнул пару раз и потух. Предплечье обдало жгучей болью. Я поморщился». Снова попытался вызвать Борю, и опять ничего не вышло. Узор был нестабилен, как и сказала Алиса. Но с четвертого раза мне удалось активировать его, и рядом со мной появился Боря. «Ты как?» — он прыгнул мне на колени. «Почему холодный такой?» «Это из-за той медузы. Она ядовитой оказалась. Хорошо, что ты ее не съел». Боря недовольно хрюкнул и прыгнул мне на голову. «Тут тоже холодно. Ты что, теперь всегда таким будешь?» «Не знаю». Отец протянул руку и сжал мою ладонь. «Температура тела ненормально низкая», — пробормотал он. «Да ничего». Я отнял руку и натянул на нее рукав. «Почти привык. От меня сейчас пахнет гулем». «Немного, хрю» подал голос Боря. Отец Кивком подтвердил. «Надо подумать, как это использовать», рассеянно сказал я. «Может, мне теперь от Гули легче прятаться? Обязательно проверю». «Кстати, ты говорил, что у меня день рождения был», решил перевести тему. «Да». Мне вдруг вспомнились обстоятельства, при которых я попал на Остров Свободы. «Боря, дай-ка мне кошель, самый старый, который еще из Петербурга остался». «Лови!» Мне в руки упал кошель. Я покопался в нем и вытащил небольшой листок из твердой бумаги. Это было приглашение на день рождения Влада Драгина, из-за которого я и поехал с Натой в Москву, где меня повязали. Отец взял бумажку и хмуро на нее уставился» пригласили пояснил я первое октября празднование твоего дня рождения а когда я приехал в московию посадили в тюрьму я не в курсе отец Даниэль мрачный вернул бумажку мне я очень давно не праздную свой день рождения с тех пор как оказался в африке значит меня так выманили задумчиво протянул я пряча приглашение В будущем оно может пригодиться. Твой дед должен был знать об обмане. Михаил рассказал мне, что Боря может хранить в себе предметы. Значит, он и правда был в курсе, что праздник не состоится. Но, с другой стороны, он и поделать ничего не мог. Убийство принца — слишком серьезное преступление. Да и если вспомнить, что за мной, вероятно, охотится Люцифер... Рядом с Петербургом частенько появлялись грязные чернокнижники. В общем, не все так однозначно. Вполне возможно, что, покинув страну, я спасся от смерти. Позади послышались шаги, и к нам подошла укутанная в одеяло Лулу. Она сонно зевнула и села рядом со мной. — Ты как? — спросила она, грея руки у костра. — Мне холодно, — развел я руками но сразу же вновь обнял себя за плечи. «А еще у меня чакра и узоры стали нестабильными, так что я теперь такой же коллега, как и ты». «Ну-ну», — Улуна смешливо фыркнула, «не стоит нас сравнивать. Даже когда я без узоров, ты мне не противник. Ты уже забыла, как проиграла мне. Ты использовал проклятие крови, это нечестно». Я хмыкнул и бросил взгляд на отца. Тот с непроницаемым лицом наблюдал за пляской огненных языков. Хотелось бы мне узнать, о чем он думает. Что дальше будем делать? Тебя надо искулапу показать, ответил отец. И обычный тут не поможет. Не стоит, я покачал головой. Я не болен. Луна хмурилась и потребовала. «Может, ты расскажешь мне, что происходит?» Я глянул на отца, и тот, к моему огромному удивлению, кивнул. «Глаза весов!» — я пожал плечами. Поглотил существо из ядра зоны, и это оказалось ошибкой. Сейчас мое тело частично изменилось, стало как у Гуля. У Лулу рот приоткрылся от удивления. «Глаза весов?» «Ага», — я улыбнулся. «Но тогда...» Лу — Лулу резко посерьезнела и глубоко задумалась. «Ты нарисовал все узоры», — уточнил отец. Я скривился. «Нет. Но если потренироваться над контролем, то я... Это слишком опасно», — отрезал отец. «Вспомни постулаты пути неба, сын. Если узор нарисован, его невозможно удалить. А его обязательно рисовать?» «Мне не хватает всего два очка, чтобы добить этот странный коэффициент. У меня двадцать два из двадцати четырех». «Чакра тела с каждым узором повышает свое сопротивление», ответил он мне другим постулатом. «Этот коэффициент неспроста придуман. Без полного набора узоров третья грань ляжет гораздо труднее, и в дальнейшем тебе будет сложно развиваться». «В любом случае мы не можем терять время». Я снова попытался создать чакра иглы. «Дай мне несколько дней. Мне кажется, я смогу взять под контроль свою чакру. Она слушается меня, хоть и с трудом». Отец задумался, а Лулу оживилась. «Теперь многое понятно, Белов. Очень многое. И поведение Буша, и появление Ордена Льва в древнейшем. Что с Бушем?» «Объясни». Я даже холод чувствовать перестал. Настолько меня заинтересовала тема. «Ну...» — Лулу с сомнением посмотрела сперва на меня, потом на моего отца. В штаб-квартире Панциря много слухов ходило о Люцифере. Но если кто и знает правду, то тринадцать профессоров. Лулу говорила осторожно, обдумывая каждое слово. Глаза весов считаются самыми жуткими и непонятными в пути звезд. Они не так разрушительны, как глаза рака или глаза овна, не так загадочны, как глаза козерога или змеиносца. но Лулу замешкалась. В общем, глаза весов — это глаза весов. О них мало известно, потому что Люцифер убивал всех, кто ими обладал. «Это я знаю. Давай ближе к делу». Лулу недовольно цокнула и продолжила. «Я слышала, что Люцифер, получив четвертую звезду, научился пожирать тела и личности других людей. Вот». «Это как?» — не понял я. «Не знаю». Лулу нервно дернула уголком рта. «Это четвертая звезда Арчи. Там может быть все, что угодно». Одни слухи говорят, что у Люцифера тысячи кукол, которые бродят по миру и ищут людей с глазами весов. Другие утверждают, что Люцифер, пожирая чужую личность и тело, сам может принимать облик погибшего. И он уже несколько тысячелетий скитается потери в разных образах и ищет способы, как стать Богом. Еще я слышала версию, что Люцифер разделил свой разум на тысячи частей и одновременно живет тысячью личностями, а осколок его разума передается из поколения в поколение. И когда настанет время, Люцифер объединит все осколки и станет Богом. Ну и не стоит забывать вариант, что Люцифер давно погиб. Я содрогнулся от осознания свалившихся на меня проблем. Я озноб вернулся. И такое существо, мой главный враг, если верить словам Лео из Ордена Льва, то так оно и есть. Как с таким монстром вообще бороться? А что еще Люцифер мог поглощать? Жизнь, чакру, узоры. Много слухов, но ничего конкретного. Узоры, удивился я и поправил на голове Борю, который умудрился заснуть. «Да. Как мне получить третью звезду глаз-весов?» «Еретические глаза развиваются через убийство, ответила Лулу. «Тебе надо поглотить людей с глазами, и обязательно еретическими. Именно это правило не позволяет еретикам возвыситься над остальными глазами. Они непрерывно убивают себе подобных». «И сколько мне нужно убить?» — хмуро спросил я. «Похоже, я очень нескоро получу третью звезду. У каждого индивидуально, — пожала плечами Лулу. Кому хватает и двух, трех, а кто-то и после десятка убитых не может прорваться. Но тут важно и качество глаз убитых. Если ты убьешь кого-то с еретическим глазом третьей звезды, то с большой вероятностью сможешь прорваться. Но это очень сложно». Даже найти такого — та еще задачка. «Боюсь спрашивать, что нужно для прорыва на четвертую звезду», — пробормотал я. «Если подумать, то как только в мертвом свитке или темной чакры сети появятся сведения о моих еретических глазах, на меня моментально откроется охота, похлеще той, что идет сейчас, и продлится она всю мою жизнь, пока я не выколю глаза сам себе». И то это вряд ли остановит тех, кто всей душой жаждет силы. «И не спрашивай», — хмыкнула Лулу, — «слишком это бесчеловечно и жестоко. Если ты увидишь кого-то с еретическими глазами четвертой звезды, то знай, он уже не человек. Раз смог погубить родную кровь, и хватит», — прервал ее отец, «скоро уже светать начнет, а тренировки никто не отменял». Лулу скривилась и грустно вздохнула. И столько печали было в ее глазах, что я ей посочувствовал. Судя по тому, что мой отец даже меня, родного сына, скинул в муравейник с огромной высоты, устроив тренировку на выживание, учитель из него суровый. Лулу ушла к себе в шатер, и мы с отцом остались вдвоем. «Расскажи, как прорваться к трибусу?» По мне пробежала ледяная дрожь. Я рефлекторно потянулся к костру, хоть это и было бесполезно. Отец медленно кивнул, затем легко взмахнул рукой, и из его костяной перчатки вылетела серебристая веревка, которая взмыла в воздух и спланировала на землю, кольцом окружив нас. «Трибусы разнятся по силам», — начал отец, как всегда, излагая свои мысли короткими предложениями. «Самых слабых из них ты сможешь убить. Самые сильные прикончат тебя с одного удара. Например, Лулу». Я кивнул. «Разница в доспехах. А доспехи зависят от некоторых факторов. Кость, узор, чакра, грань?» — припомнил я основы пути неба. «Да». Но твоей собственной кости не хватит для создания внешних доспехов. Нужно использовать чужую. О, как! Я удивился. И чью? Для прорыва на грань трибуса необходимо создать костное молоко. Специальный раствор. Я попозже дам тебе его рецепт. Основные элементы — главная кость зверя третьей метки и небесная вата. Именно костное молоко и станет основой для доспеха. На методы чернокнижников смахивает, пробубнил я. Нет, чернокнижники меняют свои гены. Мы же, ограненные, используем кости для создания доспеха. И нам не обязательно убивать зверей, чтобы забрать их главную кость. Можно купить или обменять, например, у леса. Кости умерших зверей прекрасно подойдут для создания костного молока. А в чем различие между трибусами? В доспехах. При их создании каждая деталь играет важную роль. Давай по порядку. Отец на несколько секунд завис, но быстро отмер и продолжил. Качество костного молока. Главная кость треххвостого петуха и огненного льва, разные по качеству. «И нельзя забывать о природе ограненного. У меня металл, у тебя кровь. И главная кость металлической гориллы для меня предпочтительнее, чем мечехвостой камбалы. Понятно?» «Да». «Небесная вата тоже различается по качеству. Далеко не каждый ограненный может позволить себе максимально чистую небесную вату». «Это тоже понятно», — кивнул я. «Дальше». Костное молоко состоит не из двух ингредиентов. Качество других тоже играет роль, как и секретные добавки каждого клана. «Если ты одиночка, то у тебя почти нет шансов прорваться до грани трибуса», — Пробормотал я. «Да, но костное молоко — это далеко не все. Узоры тоже влияют на доспех, и их чистота особенно». У тебя сейчас все узоры с частотой выше 95%. Их называют идеальными. Знаешь, кто был известен как ограненный с идеальными узорами? Нет. Богиня Аннабель. Думаю, что таких немало. Ты ошибаешься. Я понял. Узоры влияют на доспех. А что еще? Чакра. То, как успешно ты нарисуешь третью грань. Теперь понимаешь, малейшая ошибка может сильно ослабить тебя. Сложно. Я обхватил себя руками. Надоел этот холод. Да, сложно. Но я подготовил тебе костное молоко, идеальное для твоей природы. Отец достал из кошеля костяной цилиндр и протянул мне. Я осторожно принял его. Легкий, будто полый внутри. Главная кость кровавого беркута из Африки. Остальные ингредиенты тоже максимального качества. Спасибо. Я спрятал цилиндр в кошель. Я расскажу тебе, в чем секрет черных доспехов. Я навострил уши. А вот и главная информация, ради которой отец и вынул серебряную веревку. Уверен, что этот артефакт не позволит другим подслушать наш разговор. У черных доспехов один значительный недостаток. Они всегда на теле. Я могу на время деактивировать их, но для этого нужно использовать много сил и постоянно держать концентрацию. «Это очень неудобно», — разочарованно протянул я. «Да, но эти доспехи десятки раз спасали мне жизнь в Африке. Они на мне всегда». «Тут надо все взвесить», — Я подумал о том, как было бы неудобно спать с Катей, будь я трибусом с такими доспехами. Пришлось бы постоянно отвлекаться на их деактивацию. Бр. Секрет прост. В костное молоко добавляют измельченную главную кость гуля с тремя атрибутами. Гуля? Я поперхнулся от изумления. Для доспехов ограненного? Да. Звучит абсурдно, но это так. И этот секрет открыла богиня Аматерасу? Да. Мои предки узнали его именно от нее. Но никто не решился воспользоваться им. Слишком неудобно. Мое желание попасть на Нипонские острова разгорелось с новой силой. Кото не могла просто так, без причины, добавить гульги кости в костное молоко. А учитывая, что ее знают как величайшего артефактора всех времен, она определенно разобралась в инь и ян-чакрах. И мне кажется, что кость гуля в костном молоке служит инь-составляющей. «Светает, сын!» — отец поднялся на ноги. «Пойдем, устроим небольшой спарринг. Хочу посмотреть, как изменилось твое тело».